Исторический театр прекратил свое существование. Юный Александр предлагал рукопись во все театры. В Гетте, Амбигю, Вадивиль, Жимназ. Всюду он потерпел фиаско. Несценично говорили столпы театра, а морально говорили столпы общества. Он пытался увлечь достоинствами роли знаменитую актрису Виржинии Дежазе, остроумную гризетку обожаемую публикой. Однако Дежазе уже перевалила за 50, и она была полна здравого смысла. Она заявила, что роль превосходная, но она могла бы играть ее только в трех случаях, будь она на 20 лет моложе, будь в пьесе «Куплеты» и счастливой развязки. Она предсказала драме успех, однако для этого, по ее словам, требовались три условия —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 публика не любит парочек. Надо быть одиноким, надо быть свободным, чтобы воздействовать на ее иссякшее романтическое воображение. Это ужасно, но это правда. Дежазе дала Дюма хороший совет. Взять Фехтера на роль Армана Дюваля. Но этого было мало. Требовался еще и театр, В 1850 году Александру не удалось его найти, и поскольку отец теперь не мог ему помогать, он чувствовал себя все более и более стесненным в деньгах. Он стал мрачен. Иногда он проводил вечера в балах мобий. Под звуки шумливого оркестра молодые девушки танцевали с приказчиками. Он пожирал глазами эти двадцатилетние создания, источавшие сладострастие из всех пор, И предавался горьким размышлениям. Как сделать, чтобы они перестали быть такими, перестали волновать всех этих самцов? Какие страсти они возбуждают, сколько крови льется по их следам? Какую гнусную заднюю мысль таила природа, создавая красоту, молодость и любовь? Дело кончилось тем, что он с грустью сунул свою рукопись в ящик. Однако 1 января 1850 года он вновь перечитал ее. Рано утром он отправился на могилу Марии Дюплесси. Будущее его тонуло в тумане. Он растрачивал силы своего ума и своей души на посредственные произведения и начинания. Покоясь в могиле, несчастная девушка приняла его исповедь. Вернувшись домой, он закрыл жалюзи, зажег свечи и снова взялся за пьесу. Позже, когда к нему зашел его приятель Миро, он прочел ему «Даму с камелиями». Оба плакали. Пьеса удалась. Но кто сумеет разглядеть ее достоинство и кто осмелится похвалить? Немного времени спустя, весной 1850 года, проходя по итальянскому бульвару мимо кафе «Кардинал», Дюма заметил за одним из столиков актера иполита Вормса и толстяка Буффе. Лукулла Богемы, одного из тех театральных директоров, которые никого не удивляют, став вдруг миллионерами или разорившись дотла. Буффе подозвал к себе молодого Дюма и пригласил его за стол. «Вормс сказал мне, что из вашей...» «Дамы с камелиями вы сделали превосходную пьесу. В скорости я стану директором Вадевилля. поддержите для меня с полгода вашу пьесу. Обещаю вам ее сыграть». Шло время. 1851 год был отмечен связью с графиней Неселероде и поездкой в Германию. Когда Александр вернулся, Боффе, как он и предсказывал, был уже директором Вадевилля. Он начал репетировать даму с камелиями. Фехтер согласился играть Армана. Роль Маргариты Готье была поручена Анаис Фаргей. Актриса была в должной мере красива, но раздражала дюма своей глупостью. Ах, скажите, спрашивала она, неужели эта девица все пять актов будет выплевывать свои легкие? Простите, мадемуазель но ведь это происходит с ней только в пятом акте, когда она при смерти. Ну, пусть так, но коль скоро вы вращались в этом кругу, сделайте милость, но расскажите мне о нравах этих девиц, я о них ничего не знаю. Честное слово, мадемуазель, если вы не узнали их до сих пор, пока вы молоды, то не узнаете уже никогда. Она стала до того невыносима, что автор и директор —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 Дош эмигрировал в Россию, бросив жену-подростка, которая обманывала его с поистине изумительной ловкостью. Публика продолжала рукоплескать малютке Дош, ее лебединой шеи и осиной талии. Эта актриса-аристократка восхитительно одевалась, составила себе прекрасную библиотеку, покупала картины мастеров и помогала своим бедствующим товарищам-актерам.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 вы будете играть даму в очередь суистити, то есть через два дня на третий, а, быть может, и всего только через 12-13. Остальные исполнители не скрывали тревоги. Смелый сюжет казался им неприемлемым. И цензура, увы, разделяла это мнение. Суровый и надменный Леон Фоше, занимавший в 1851 году пост министра полиции,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 Жюль Жанен говорил о живости тона, о безупречной правдивости, благодаря которым эта пьеса, о легких связях стала событием в литературе. Господин Придом был шокирован и нападал на автора за то, что он возвеличил куртизанку. В том же самом выдевили, в следующем сезоне была поставлена пьеса Антитезис мраморной девы